Глава седьмая В гостях у Гольштерна Следующие дни пролетели незаметно. Я опять смогла сосредоточиться на школе и на дрессировке Наполеона. В конце недели я получила от кампа 14 марок, то есть по две марки за 7 дней. Кроме того, мне дали еще 60 марок за то, что я обучила Наполеона 3 командам. Теперь он выполнял команды сидеть, лежать и подавал лапу.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 Я подошла к двери и открыла рот от изумления. Водителем оказалась пожилая женщина, которая мне приветливо улыбалась. «Мы сели в ожидавший нас Роллс-Ройс». Я сказала, что не ожидала увидеть женщину в роли водителя. Она засмеялась. «Господин Гольштерн — необычный человек. Ему совершенно безразлично, как поступают другие люди. Он делает то, что считает нужным». Меня разбирало любопытство —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 И у него прекрасная интуиция. «А вам поначалу не страшно было управлять такой большой машиной?» Поинтересовалась я. «Видите ли?» — улыбнулась женщина. «Господин Гольштерн научил меня верить в себя. Все, кто на него работают, ведут дневник успеха. И я тоже, выпалила я». На лице женщины появилось удивленное выражение. «Я погладила Мани, а он тут же лизнул меня в лицо». Надо бы отучить его от этого. Наконец, мы добрались до санатория. Я не люблю больницы, но это здание было похоже на шикарный отель. Что ж, это только лишний раз подтверждает, что с большими деньгами живется неплохо. Женщина проводила нас до палаты Гольштерна. Он сидел в кресле, и настроение у него, похоже, было отличное. Мани тут же подскочил к нему, виляя хвостом. Первым делом он облизал ему все лицо». «Со мной он тоже так себя ведет», — сказала я. «Я решила отучить его от этой привычки». «Я рад, что ты пришла», — поприветствовал меня Гольштерн. «Я тоже ждала этого дня», — честно призналась я. «При этом я даже сама не могла объяснить, почему так радуюсь. Конечно, прежде всего мне хотелось выяснить, почему Мани умеет разговаривать». Гольштерн некоторое время осторожно играл с лабрадором. «Похоже было, что он еще испытывает боль от резких движений» но в целом видно было, что дела у него идут на поправку. Спустя некоторое время он опять обратился ко мне. Его интересовало все, что касалось Мани. Я рассказала ему, чем его кормят и как часто мы с ним выходим гулять. Я сообщила также, что с нами на прогулку выходит Наполеон, и Мани помогает мне обучать его. Гольштерн с довольным видом кивнул. «Я еще при первой встрече понял, что ты умеешь обращаться с животными. Можешь гордиться этим». «Я завтра же запишу это! Свой дневник успеха!» — нечаянно вырвалось у меня. Гольштерн удивленно поднял на меня глаза. «Ты ведешь дневник успеха? Кто тебя этому научил?» Я покраснела. «Как мне ему объяснить? Я ведь никому не имела права рассказывать, что Мани умеет говорить и что он учит меня многим вещам!» Гольштерн почувствовал, что мне стало неловко. Вопросительное выражение тут же исчезло с его лица.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 Видимо, Гольдштерн относился ко мне всерьез. «Я все время задаю себе вопрос», — сказал он. «Что отличает тебя от большинства детей? Ты не можешь мне сказать?» Я задумалась. «До того, как у нас появился Мани, я была совершенно нормальной. Но теперь все изменилось. Просто я думаю о других вещах», — ответила я. «Я хочу заработать деньги, чтобы полететь в Калифорнию и купить себе компьютер». И я рассказала Гольштерну о своем перечне из десяти желаний, о копилках, об альбоме мечты, о том, сколько денег я заработала за первую неделю, выгуливая Наполеона. Я также сообщила ему о денежных проблемах родителей и о Марселе. Гольштерн слушал очень внимательно. Он был прекрасным слушателем. Когда я закончила свой рассказ, он сказал, «Кира, меня очень порадовало то, что ты мне рассказала».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 «Видимо, эта идея просто показалась ей несбыточной и нереальной. Но часто легче бывает добиться несбыточных целей, чем самых обычных и мелких. Ведь если ты ставишь перед собой большую цель, то и стараться надо намного больше». мани тем временем убежал в парк и носился там среди кустов. «Мы еще не обсудили с тобой один очень важный пункт», — продолжал Гольштерн. «Ты уже долго ухаживаешь за мани И я должен возместить тебе все расходы». «Но корм покупаю не я, а родители. Кроме того, я очень люблю мани», — ответила я. И «Я хочу выписать для твоих родителей чек», — невозмутимо продолжал Гольштерн. «Кроме того, неплохо было бы, если бы ты как-нибудь привезла их сюда. Может быть, я смогу чем-то помочь им в их финансовой ситуации». Я почувствовала облегчение, что это предложение исходило от него — Дело в том, что я не знала, как заговорить с ним о том, чтобы он дал консультацию моим родителям. А Гольштерн продолжал. Но и ты тоже должна что-то получить. Дай-ка я подсчитаю. Ты ухаживаешь за мани почти уже целый год. Что ты скажешь, если я оценю твою работу в десять марок за день? Меня смутила эта мысль. Я делала это потому, что сразу полюбила мани а вовсе не из-за денег, сердито ответил я. Гольштерн рассмеялся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 «У меня есть дурная привычка кивать головой и прищуривать глаза, когда я считаю в уме». Господин Гольштерн рассмеялся, и я поняла, что он раскусил меня. «Да, это немалые деньги», — сказал он с серьезным тоном. «Но я хочу поставить тебе одно условие. Пятьдесят процентов из них ты должна сэкономить». «Я их все сэкономлю», — радостно воскрикнула я. «Ведь мне надо следующим летом в Сан-Франциско». «Под экономией я понимаю вовсе не это», — возразил он мне. «Ты же так или иначе потратишь эти деньги. Это правильно. Деньги для того и созданы. Но ты должна отложить половину этих денег и ни на что не тратить их». «А зачем же тогда деньги, если их не тратить?» — удивленно спросила я. «Чтобы жить на них», — объяснил Гольштерн. «По этому поводу я могу тебе рассказать одну историю». «Я очень люблю всякие истории», —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 Он злился на курицу за то, что она не могла объяснить ему, каким образом она это делает. Ведь тогда он смог бы сделать это сам. Кроме того, эта лентяйка-курица могла бы нести хотя бы по два яйца в день. В конце концов, он настолько разозлился, что побежал в курятник и зарезал курицу. С тех пор золотых яиц у него больше не было. Мораль этой истории такова. Не режь курицу, несущую золотые яйца. Гольштерн откинулся в кресле и выжидательно посмотрел на меня. «Вот дурак!» — воскликнула я. «Теперь у него не будет золотых яиц!» Гольштерна, очевидно, порадовала моя реакция. Мани лежал, слегка виляя хвостом. «Значит, ты так не поступила бы?» «Конечно нет!» — уверенно ответила я. «Я же не тупая!» «Тогда я объясню тебе смысл этой истории. Курица — это деньги!»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 На самом деле требуется значительно меньше, чем ты себе представляешь. Если бы у тебя было 25 тысяч марок, и ты получала с них 12%, то вышло бы 3 тысячи марок в год. «Ничего себе!» — с восторгом воскрикнула я. «Это же 250 марок в месяц, а 25 тысяч при этом остаются целыми!» «Совершенно верно!» — подтвердил Гольштерн. «25 тысяч — это твоя курица. Ты же не собираешься ее резать?» «Это идея!»